Наиболее известен из соседей Стоунхенджа и в археологическом отношении крайне интересен огромный каменный комплекс в Эйвбери. Это внушительное сооружение, находящееся в километрах 27 от Стоунхенджа, претерпело гораздо больше разрушений, чем его южный аналог, из-за своего местоположения. Оно оказалось прямо под домами, улицами и полями селения Эйвбери и вокруг них. Почти все его камни исчезли, многие стали стенами старинных крытых соломой домиков. Однако оставшихся все еще достаточно, чтобы дать некоторое представление о его первоначальной структуре. Опоясывающие все сооружения ров и вал ясно различимы, особенно с воздуха. Эвберийский памятник был, по-видимому, вновь открыт после того, как все успели забыть, что он такое, тем же наблюдательным Джоном Обри. «Я впервые увидел местность возле Марлборо, только на Рождество 1648 года», писал он в то время. Наутро после двенадцатого дня мистер Чарльз Сеймур и сэр Уильям Баттон из тоукенхема, весьма прекрасный парк и романский дом, баронет Встретились со своими сворами у серых баранов. Эти холмы имеют такой вид, будто их засеяли огромными камнями, и очень густо. По вечерам они похожи на стадо овец, и этим объясняется их название. Так и кажется, что это и есть место, где гиганты швыряли камнями в богов. Отсюда началась наша травля, и охота привела нас в селение Обери, в тамошние проулки, где меня несказанно поразил вид величайших камней, о которых я прежде ничего не слышал, а также могучего вала и рва вокруг. Я заметил на выгонах сегменты грубых кругов из этих камней и решил, что в былые времена эти круги были полными. Обри весьма странным, что столь замечательная древность была столь долго незамечаема нашими хронистами, и вскоре после основания в 1662 году Королевского общества — Обри был одним из первых его членов — он писал, что три другие его члена — король Карл II, лорд Брункер и доктор Чарлтон — вели как-то утром беседу о Стоунхенге, и они сказали его величеству про мои слова — касательно Обери, а именно, что он столь же превосходит Стоунхенг, как собор Приходскую церковь. Его Величество подивился, что никто из наших хронистов ничего про него не писал, и приказал доктору Чарлтону поутру привести меня к нему. Обри показал королю рисунок его, сделанный только по памяти, И Карл настолько заинтересовался, что отправившись в следующий раз в Бад, свернул с пути в Обери, где я показал ему эту величественнейшую древность. Когда его величество отбыл из Обери в догонку за королевой, он обратил взор на Силберехил, примерно в миле оттуда, каковой полюбопытствовал осмотреть и подняться пешком на его вершину. Силберехил будет описан в этой главе ниже. Королю Карлу наиболее замечательными показались населяющие его улитки. Заметив этих крохотных улиток, не более булавочной головки, на траве холма, он так удивился, что приказал обре собрать несколько штук, и на следующее утро в бате, когда он лежал в постели со своей герцогиней, он рассказал ей про это и послал доктора Чарлтона ко мне за ними, чтобы показать их ей как диковинку. Обри подробно обследовал Стоунхендж и Эвбери и составил их обсуждение, выдержки из которого приводились в главе первой. Он считал, что они, как и все подобные памятники, были друидическими храмами и продолжал живо ими интересоваться. Но когда король приказал мне раскопать подножие этих камней, не отыщутся ли там человеческие кости, Я этого не сделал. Ах, если бы те любители старины в последующие века, которым предлагали раскапывать древние памятники, брали с него пример. Памятник Эльбери замаскирован домами и настолько пострадал от похитителей камней и других вандалов, что не заметь его обри, это раскинувшееся на большой площади сооружение, могло бы так и сгинуть в безвестности». Впрочем, Эйвбери по-своему отомстил своим разрушителям. Во время недавнего восстановления его большого круга был обнаружен скелет человека, по-видимому, раздавленного камнем, который он помогал опрокинуть. Судя по монетам в его кармане, он жил и умер в XIV веке. Найденные же при нем ножницы и ланцет указывают, что он, по-видимому, как это было принято в средние века, объединял в своем лице цирюльника и хирурга. Строительство Эйвбери, насколько можно судить, началось с двух раздельных каменных кругов, каждый диаметром примерно в километр. Расстояние между их внешними границами составляло около 15 метров, а их центры лежали на линии северо-северо-запад, юг-юго-восток. Возможно, существовали части еще одного круга, тех же размеров, метрах в пятидесяти к северу, на той же оси. На этом первом этапе строительства была, вероятно, сооружена и большая часть аллеи. Она имеет ширину шесть метров, окаймлена с арсеновыми камнями и ведет от Эйвбери к святилищу. Более северный из двух кругов, называемый центральным, включал 30 вертикально поставленных камней. Из них сохранилось только четыре. Вблизи его центра, по-видимому, находилось странное сооружение, получившее название «приют» — три больших камня, установленных по трём сторонам квадрата. Четвёртая, открытая сторона, была обращена на северо-восток, хотя и не была ориентирована на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния. Только два из этих трёх камней — еще сохраняют прежнее положение. Подобные же приюты существуют в Сомерсете и в Дербишире. Назначение их неизвестно. Южный круг Эйфбери был как будто несколько больше центрального, в нем было 32 камня, из которых сохранилось 5, а также центральный камень, высотой 6,4 метра, и, может быть, еще несколько камней вблизи центра. Третий, или северный круг, если он вообще когда-либо существовал, возможно, остался незаконченным. В настоящее время на предполагаемой линии его окружности обнаружено только три лунки. Второй этап строительства Эйвбери привел к уничтожению того, что, возможно, было сделано в этом северном круге. Строители установили в южном круге несколько небольших камней на линии север и юг, небольших, разумеется, по меркам мегалитов. Южнее, вне пределов этого круга, они установили одиночный камень, названный из-за естественного сквозного отверстия кольцевым камнем. И центральные, и южные круги эти строители второго этапа Эйвбери опоясали гигантским рвом с отвесными стенками и плоским дном, прорезав им северный круг. Ров этот приблизительно имел форму окружности с диаметром около 380 метров. С наружной стороны этого рва был насыпан большой вал, отделенный от него 4,5-метровым уступом из издробленного мела. Прямо по границе рва было воздвигнуто великое кольцо из примерно сотни гигантских сарсеновых камней. Самый большой из них весил свыше 40 тонн. Это колоссальное кольцо из рва, вала и камней, ширина которого примерно втрое превышала ширину кольца из рва и вала в Стоунхендже, было разделено на четыре части, четырьмя входами. Прежняя аллея, тянущаяся от святилища, была подведена к юго-восточному входу с помощью крутого неуклюжего изгиба. Оба этапа строительства Эйбери по времени, возможно, совпадали со строительством Стоунхенджа. Черепки, найденные там при раскопках, а также две могилы бикеров, обнаруженные у подножия камней аллеи эйвбери святилища, указывает на то, что это грандиозное сооружение воздвигалось около 1750 года до нашей эры. Камни Эйвбери замечательны в двух отношениях. Во-первых, форма их как будто осталась естественной, и они не подверглись обработке инструментами, в отличие от камней позднего Стоунхенджа. А во-вторых, камни, по-видимому, подбирались двух основных форм и ставились через один – высокие, с отвесными сторонами, и широкие, ромбовидные. Согласно некоторым предположениям, эти две формы – могли символизировать мужское и женское начало, а их тщательная подборка и чередование показывают, что у строителей существовал какой-то культ плодородия. Многие из необработанных камней в двойном кольце голубых камней Стоунхенджа-2 также имеют одну из этих двух форм, равно как и два голубых камня, номер 31 и номер 49, которые сейчас обозначают вход. Но в Стоунхенджа колонн было больше, чем ромбов и размещались они без видимой закономерности. Предполагалось также, что Эйвбери был самым важным храмом и местом собраний в этой области, а может быть на всех британских островах, пока его не сменил Стоунхендж. И, возможно, не только в переносном, но и в буквальном смысле слова. Существует значительная вероятность того, что некоторые из камней, сначала установленные в Эйвбери, были затем выкопаны, перевезены в Стоунхендж и вновь установлены там. Такая разборка старого сооружения на материал для нового не была в Британии редкостью, и без сомнения она представляется вполне логичной, когда речь идет о двух сходных постройках, которые требуют огромных камней и разделены расстоянием всего в 27 километров. В любом случае Эйвбери, по-видимому, был чрезвычайно важным религиозным центром но затем уступил Пальму первенства своему южному соседу. И Стоунхендж унаследовал не только его камни, но также вложенные в него строительные идеи и опыт. вейфбери не проводилось таких тщательных и широких раскопок, как в Стоунхендже, и дальнейшее исследование более 11 гектаров этого гигантского памятника могут пролить ценный свет на многие строительные проблемы, которые пока ставят в тупик исследователи Стоунхенджа. Есть две основные причины, по которым этот более обширный и, возможно, более древний, а в некоторых отношениях не менее интересный памятник, избежал таких интенсивных раскопок, как те, которые потревожили вековой сон и не удостоен легенд, аналогичных тем, которые увековечили столь многое из прошлой истории Стоунхенджа. Остатки Эйвбери разбросаны по большой территории и находятся в пределах городка, что затрудняет археологические раскопки, а уцелевшие камни, поскольку они не обработаны, не внушали романтических мыслей о сотворенной человеком тайне, что вызвало особый интерес к Стоунхенджу. Собственно говоря, до самого последнего времени никаких серьезных исследований в Эйвбери не проводилось. Если расположение его камней и их число таило какие-нибудь секреты, они пока еще остаются неразгаданными. Как невелик был Эйвбери, но, по-видимому, совсем неподалеку от него находился еще один памятник типа Хендж превосходивший размерами и его примерно в девяносто метрах к северу от Вудхенджа сохранились признаки того, что это место, называющееся теперь Дарингтонские стены, когда-то представляло собой гигантский круг диаметром чуть ли не четыреста пятьдесят метров, диаметр Эйвбери около трехсот восемьдесят метров. Пока известно только, что Сооружение это включало ров, окруженный валом. Никаких лунок для столбов или камней не обнаружено. Дарингтонские стены, как и Вудхендж, расположены почти на продолжении главной оси Стоунхенджа. Возможно, будущие находки покажут, что эта геометрическая взаимосвязь имела какое-то важное значение. Последним из известных в настоящее время крупнейших доисторических сооружений в окрестностях Стоунхенджа является силбери -Хилл. Расположенный менее чем в километре к северу от длинного могильника Уэсткенната кеннета и километрах в 25 к северу от Стоунхенджа, силбери представляет собой самый большой из искусственных холмов в Европе. Его можно назвать ее Великой пирамидой. Это конический холм с пологими склонами, высотой 40 метров. Диаметр его круглого основания превышает 180 метров. Он занимает площадь 2,2 гектара. Холм состоит из дробленного мела, взятого из рва, который охватывает его с севера и тянется далеко на запад. Первоначальная глубина этого рва составляла примерно 6 метров. Искусственно насыпаны только верхние три четверти холма. Нижняя четверть представляет собой северное окончание естественной меловой возвышенности, которая была использована в качестве основания. С южной стороны эта возвышенность была срезана, чтобы придать насыпи коническую форму. Для создания этого гигантского насыпного холма пришлось выкопать и перенести вручную около миллиона кубометров мела, то есть Речь идет о работе, выполнение которой требовало около трех миллионов человеко дней, что, пожалуй, превышает объем работ при сооружении Стоунхенджа. Хотя Силбери-Хилл несравненно превосходит по размерам все остальные известные могильники, как длинные, так и круглые, больше всего он похож именно на колоссальный могильник и высказывалось романтическое предположение, что холм этот был насыпан над могилой какого-то необыкновенно могущественного царя каменного века. Однако до сих пор не было обнаружено никаких материальных свидетельств в пользу этой соблазнительной теории. В 1777 году сквозь весь холм от вершины до меловой основы был пробит шурф, но он не принес никаких находок. В 1849 году с южной стороны холма ко дну шурфа прокопали туннель, и вновь ничего существенного найдено не было. В настоящее время назначение этой гигантской насыпи остается полнейшей тайной, так же, как и дата ее возведения. Не исключено, что Силберри современник Стоунхенджа, и теоретики, полагающие, что он, быть может, представляет собой величайшую из гробниц Британии, идут несколько дальше и не исключают того, что великим человеком, память которого она увековечивает, мог быть зодчей величайшего из доисторических памятников Британии Стоунхендж. Это предположение не обязательно должно оказаться беспочвенной фантазией. Как видно из этой главы, местность, окружающая Стоунхендж, обладала в глазах людей каменного века и начала бронзового века огромной важностью. Здесь они совершали религиозные церемонии и собирались для других целей, о которых мы теперь можем только догадываться. Здесь они поклонялись своим богам и погребали своих умерших. И так ли уж невероятно, что энергичные умелые строители, способные возводить колоссальные комплексы вроде Эйвбери и Стоунхенджа, Почти одновременно воздвигли и гробницу, достойную человека, благодаря которому было спланировано и создано их самое замечательное творение. Мы знаем, к каким хитроумным предосторожностям прибегали строители пирамид, чтобы скрыть погребальные камеры от возможных будущих грабителей. «Может быть, и создатели сил Берехилла прибегли всходные уловки?» и когда-нибудь раскопки откроют там место последнего упокоения какого-то дедала каменного века? Через тысячу лет после того, как мегалитические строители Британии сложили свои инструменты, оставив после себя сооружение и память на много столетий древнее Гомеровской Трои, греческий поэт Пиндар написал не на кораблях, не по суше». Не отыщешь ты дивные дороги к месту собраний гипербореев. Гипербореи – это полумифический народ, который обитал далеко к северу от Греции. Мы с ними еще встретимся в главе восьмой. Пендар употребил тут слово агора, которое могло означать также место для спортивных состязаний, судов, поединков или еще чего-либо. Была ли агора гипербореев и подромом? или плац парадом, как курсус, закрытым сооружением, как Вудхендж или святилище, большим открытым кругом, как Эйвбери, возвышенностью, как Силбери Хил, собором-судилищем, обсерваторией, как Стоунхендж, или всем этим вместе, какая дорога может быть более дивной, чем та, которая вела к общинному магическому месту? где собраны великие памятники Солсберийской равнины. Разумеется, Солсберийская равнина – не единственное крупное скопление доисторических гробниц и мегалитических памятников в Европе. Повсюду, от Северной Шотландии и Ирландии до Средиземного моря, имелись подобные сооружения. Большинство из них очень похожи между собой по плану, и по постройке – а многие практически одинаковы. Трудно переоценить значение этого гигантского взаимообмена людьми и идеями, происходившего в те эпохи по всему известному западному миру. А ведь всякое путешествие было тогда невообразимо трудным и опасным, особенно если приходилось пересекать открытое море. Даже две тысячи лет спустя море еще казалось таким грозным, что безымянный скиталец-моряк, истерзанный ужасными громадами волн на каком-то гонимом буре суденышке, обессилев от тревоги, назвал плавание по морю дорогой бедствий. Еще позже, в VII веке нашей эры, архиепископу Кентерберийскому Пришлось целую зиму ждать в Париже возможности переправиться в Англию. Тем не менее, наши неолитические предки, возможно, потому что Северное море было тогда более узким, а климат более теплым, на удивление много путешествовали, и не только ради завоеваний, торговли или при переселении целых народов. Дорогой бедствий, а также, вероятно, и по менее коварной суше путешествовали жрецы, зодчие, строители. Однажды, стоя в большом круге Эвбери, вблизи южного конца необыкновенной доисторической дороги, называемой Икнилским путем, я постарался представить себе, как выглядели те, кто пользовался этой 320-километровой артерией, которая тянется от Солсберийской равнины к Норфолкскому побережью, севернее Лондона кое-где расширяясь в древний эквивалент современного супершоссе с четырехрядным движением. У меня ничего не получилось. Зачем первобытным людям, возможно, еще не знавшим колесных повозок, понадобилась такая широкая дорога? Кто шел или ехал по ней за долгие века до того, как римляне проложили прямые и узкие дороги еще за тысячу лет, до того, как чосеровские паломники толкаясь, побрели по извилистым проселкам в Кентербери. Нам известно одно. По этим дорогам проходили такие люди с таким характером, что по всему краю возникли памятники смерти и жизни, на много тысячелетий пережившие своих творцов. Англия, Уэльс, Шотландия и Ирландия усеяны сотнями памятников, могильников и каменных кругов. Исследованы из них лишь некоторые, но, по-видимому, все они уступают законченности сооружениям Солсберийской равнины. Недавно было установлено, что мегалитический памятник в Каленише, Шотландия, представляет значительный интерес, однако результаты его исследования, опубликованные очень недавно, не могли быть включены в книгу, они рассматриваются в приложении «В». Ближайшие мегалитические сооружения, сопоставимые с ними по сложности и вызываемому интересу, находятся в 380 километрах к юго-западу, за морем, во Франции. На южном берегу Британии, у основания полуострова Киброн, вблизи Локмарья-Кера, откуда привозят лучших в мире устриц, есть городок Карнак. Он не имеет никакого отношения к знаменитому Карнаку в Египте, где находится храм Амона-Ра который обращен фасадом в сторону захода солнца в день летнего солнцестояния. Но тем не менее он расположен в лесу из странных и древних камней. В полутора километрах от Карнака, в Менеке, находится огромный полукруг из 70 тесно поставленных камней. С юго запада к полукругу ведет аллея шириной более 90 метров и длиной в километр, состоящая из 11 параллельных рядов, включающих почти 1100 менгиров. Менгир означает «одиночный большой камень», от «мен» – «камень» и «гир» – «длинный». Дальменами называют сооружения из вертикально поставленных камней, накрытых поперечной плитой. Только в Стоунхендже два вертикальных камня, увенчанные перекладиной, называются трилитами. Высота этих менгиров увеличивается по мере приближения к полукругу от шести десятых до трех и Они производят ошеломляющее впечатление, кажется, будто видишь войско, беспощадное, непобедимое, вечное. Оно продвигается вперед, вырастая по мере продвижения. Неудивительно, что местная легенда утверждает, будто это окаменевшие римские легионеры. Вокруг этой легенды сплетаются новые небылицы. Например, рассказывают, что в сочельник чары утрачивают силу, и серо-зеленые гранитные фигуры спускаются к реке на В Метрах в трехстах двадцати от марширующих солдат Менека находится Кермарио, место мертвых. Это еще одно окаменевшее войско. Десять рядов из тысячи камней образуют аллею длиной 1180 метров. Эти ряды тянутся по направлению к Дальмену и Могильнику в близлежащем Керкадо. Еще в 90 метрах на восток, северо-восток, находится Керлескан, место сожжения. Здесь войско образует колонны из 13 рядов длиной 820 метров и шириной около 130 метров но сохранилось только 555 менгиров. Как и в Минеке, эти ряды ведут к неправильной форме кругу, охватывающему галерийную гробницу, скрытую под обложенной камнями насыпью. Над гробницей стоит один высокий менгир. Все три аллеи ориентированы в направлении северо-восток, юго-запад. Существует предположение, что Менек, Кермарио и Керлескан когда-то образовали образовывали единую колоссальную систему. Представляется вероятным, что все они были построены одними и теми же этническими группами, какой-то амальгамой схожих культурных культурном отношении народов наций, поддерживавших связь с Британией и другими землями на севере, с Испанией и Средиземноморьем на юге и на востоке. Раскопки показали не только то, что эти строители были деловитыми путешественниками и торговцами, но и то, что их похоронные обряды включали принесение в жертву лошадей и крупного рогатого скота. Однако больше почти никаких выводов из раскопок сделать не удалось. Пока даже не установлено точно, когда жили творцы этих сооружений. Оценка возможного времени сооружений этих каменных армий Морбеганского края колеблется от многих веков до нашей эры и до начала нашей эры. Дальнейшие исследования в Карнаке могут привести к весьма интересным открытиям, так же, как и исследования других мегалитических памятников Франции, Испании, Корсики, Мальты, Италии, Крита, Греции, да и Стоунхенджа, если уж на то пошло. Пока писалась эта книга, в конце 1964 года пришло известие из Англии, что Менее чем в полутора километрах от центра Стоунхенджа шотландский археолог Мисс Филд обнаружил глубокую шахту. Из первых описаний следует, что это шестиметровая воронка, сужающаяся в дыру шириной 1,8 метра и минимум 30 метров глубиной. В шахте найдены черепки, относящиеся к бронзовому веку. Следы на стенках показывают, что шахта могла быть выкопана бронзовыми инструментами или же кирками из оленьих рогов. Шахта шириной 1,8 метра, пробитая до глубины 30 метров сквозь сплошной мел, каково во имя всего святого могло быть ее назначение?